Заберите это, пожалуйста. Это название такое. Когда меня с ней знакомили, на ухо успели шепнуть: Это Новый Восток. Хороша собой, стройна, молода. С густой гривой светло-каштановых, тщательно уложенных волос ниже плеч. Современная, модно одета. ну, может быть, многовато бриллиант. Чуть на показ. Поет и записывает свои альбомы. Занимается дизайном модной одежды. Трудится на госслужбе. То в должности советника министра, то представителя ООН. И открывает магазин Шопар в Узбекистане. Но эти раскосые глаза как будто смотрят на тебя с одним выражением. Воспринимают сказанное тобой по-другому. А решение принимают третье. Вот такая, как у пахлавы, многослойность настоящей восточной принцессы. Говорю без осуждения. Просто нужно держать в голове, что общение с восточными людьми всегда есть двойное дно. Восток старый или новый – неважно. Договариваюсь со старшей дочерью президента Узбекистана Гельнарой Каримовой о съемке интервью. И оговариваю пункт об эксклюзиве, поскольку на рынке глянцевых журналов есть определенные правила. Мы привозим отличного фотографа в Узбекистан, делаем съемку. И тут я через коллегу узнаю, что вполне дружественный мне, хотя и конкурирующий журнал «Харперс Базар» тоже делает материал с Каримовой. И якобы уже договорился отснять ее прямо вслед за нами. Неприятно. Связываюсь со своей приятельницей Шахрием Мирхановой, которая тогда была главным редактором «Харперс Базар», и узнаю, что да, материал с Каримовой у них идет в тот же номер, что и наш. А значит, ни о какой эксклюзивности речи нет. Я не очень люблю, когда все журналы выходят в один месяц с одними и теми же героями. Приезжает, например, в Россию Мьюча Прада. И все пять глянцев, как солдатики в Муштре, про нее пишут, будто до этой, так сказать... Нет. И все пять глянцев, как солдаты в Муштре, про нее пишут, как будто до этого никакой Прады не существовало вообще но вышли бы хоть на месяц раньше или на два. И тут ровно то же самое. Появился новый герой, и все одновременно на него кидаются. Я решаю перенести материал в другой номер. Для журнала «Вауг» это важно. Но кто-то другой сделает с ней первый. Ну и что? В конце концов, она не исключительный персонаж. Условно говоря, Никит Мос, которая впервые за 40 лет жизни собралась дать настоящее звуковое интервью. Сообщаю своей редакции и руководству, что этот материал у нас сдвинется. Сделаем другой восьмиполосник». Написала всем письма, в том числе и Каримовой. «К сожалению, материал с этого номера мы снимаем в связи с тем, что вы не выполнили нашу договоренность о сроках публикации и эксклюзиве. В этот момент раздается звонок. Звонят из пресс-службы президента Российской Федерации. Сергей Естржемский говорит. «Долецкая, привет! Ты там про Каримова что-то делаешь?» Ты сделай там про нее материал -то. Я в шоке Вообще вначале не поняла, зачем мне звонит Прослужа президент. И говорю, Сереж, я не могу Подставлять бренд, на который я работаю У него есть свой имидж Имидж называется The best, лучший Поэтому не обсуждается Я сниму этот материал После этого звонка Мое руководство в издательском доме тоже почему-то начинает намекать на то, что хорошо бы оставить этот материал в номер. Мол, наплевать на этот эксклюзив. Я в бешенстве и готова спорить с начальством. В один прекрасный день сижу в офисе, работаю, и вдруг вижу сквозь стеклянную дверь кабинета двух мужчин, несущих какие-то огромные трубы. Мой ассистент, к ногам, которые эти трубы несут, изумленно на меня смотрит сквозь стекло. Я думаю, канализация что ли прорвала? <реш> Ассистентка рукой рисует вопросительный знак в воздухе. Я ей машу рукой. Ладно, оставь. Она мне показывает знаком через стекло, что эти трубы мне. Ну, наверняка какая-то ошибка, просто кто-то забыл сказать про замену чего-нибудь в офисе. В общем, дядьки ушли. Я выхожу из кабинета и вижу, что обернутые в бумагу трубы все лежат на полу. И говорю, давайте посмотрим, что это там. Разрываем и видим два исполинских узбекских ковра. Кричу на весь офис. «На охрану! Быстро звоните! Верните скорее мужиков!» Сама, не дождавшись, звоню с нашего одиннадцатого этажа охранникам. «Сейчас будут уходить двое мужчин. Не выпускайте, пожалуйста. И верните их назад. Ко мне в редакцию на 11 -й. Их возвращают». Я говорю, «Взяли мальчики и, как у Никулина, в цирке бревнышко понесли». Они такие, это невозможно, нас убьют. <свят> да нет, просто верните, пожалуйста, по адресу, я вас очень прошу. И волнуйтесь, я вас прикрою. Я сейчас сяду, хотите при вас и напишу письмо: Уносите и не тратьте время. У нас тут ваши ковры пол редакции уже заняли. Я, правда, тут же написала про секретарю Каримовой. Не стоит благодарности. Я выполняла свою работу. Это раз. И два. К сожалению, не могу принять ваш подарок еще и по личным соображениям. Она же нас обманула. И с третьей стороны, я была страшно зла, потому что мое начальство в тот момент сказало уже директивно, ставь материал. Тем более там наверху кто-то волнуется. Прогнуться по приказу, увы, часть профессии. Но еще и подарок за это взять. Блядство.